И надо слышать, как он это говорит. С какой-то смущенной, мягкой любовью. Этого не передашь словами. Стал удивительно прост и искренен, и весь переполнен желанием работы. Он нашел себя, видит свою силу, знает, чего у него нет. Главное в нем — родилось истинно товарищеское чувство. Власова слушала речь Саши, ей было приятно видеть суровую девушку, смягченной, радостной. Но в то же время где-то глубоко в ее душе зарождалась ревнивая мысль. — А как же Паша-то? — Он, — продолжала Саша, — весь охвачен мыслями о товарищах,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 Вопрос этот показался матери лишним и обидным для девушки. Она вздохнула и, подняв бровь, с упреком посмотрела на Софью. — Но я отказываюсь, — воскликнула Саша. — Я не приму участие в решении вопроса, если вы будете рассматривать его. — Перестаньте, Саша, — спокойно сказал Николай. Мать тоже подошла к ней и, наклонясь, осторожно погладила ее голову. Саша схватила ее руку и, подняв кверху покрасневшее лицо, смущенно взглянула в лицо матери. Та улыбнулась и, не найдя, что сказать Саше, печально вздохнула. А Софья села рядом с Сашей на стул, обняла за плечи и с любопытной улыбкой, заглядывая ей в глаза, сказала, — Вы чудачка! — Да, я, кажется, наглупила. — Как могли вы подумать? — продолжала Софья. Но Николай, деловито и серьезно, прервал ее. — Об устройстве побега, если он возможен. — Не может быть двух мнений. Прежде всего, мы должны знать, хотят ли этого заключенные товарищи. Саша опустила голову.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 Лицо приняло обычное суровое выражение, и голос звучал сухо. Николай подошел к матери.